Глава 10. Российская империя. Поместье рода Зубаревых. «А вот с этого места поподробнее», — попросил Антон Сергеевич. «Я рассказал ему в подробностях о том, как встретил это животное, о том, как оно послушалось моих приказов, о том, как обнаружил неизвестного и как преследовал его». Остальное я ему рассказал согласно легенде, мол, животные между собой дрались, а я ныкался и выживал. Ментатор, как обычно, ничего добавить не смог, поскольку мой ментальный блок мешал ему проверить мою информацию. Зато дознаватель по косвенным признакам подтвердил, что я говорю правду. Еще бы, ведь я вел себя так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что это правда. «Умеешь ты, Мирон, подкинуть задачку?» Жаль, конечно, что тебе не удалось схватить того, кто убил животное порталиста. А еще больше жаль само животное. Оно бы нам определенно пригодилось. Может, в следующий раз повезет. Нет уж никаких следующих разов. Мне и так сильно повезло, что я выжил. Оказаться окруженным тварями пятого уровня — то еще удовольствие. Не знаю, кто и что там сделал, но если бы не грызня между монстрами, меня бы уже переварили и лежал бы я где-нибудь наизнанке большой, плохо пахнущей кучей ответил я с целью поддержать легенду. «А почему они тогда в тоннеле друг с другом не сражались?» — поинтересовался старик. «Это вы у них спросите», — ответил я. «Могу предположить, что перед лицом общей опасности эти животные объединяются», — предположил ментатор. «Не исключено», — согласился Антон Сергеевич. но все всё-таки как-то странно, что ты один сдерживал прорыв с пятого уровня». Мне повезло, что это было в тоннеле, и портал перекрыл его полностью. Поэтому, чтобы оставаться в живых, мне нужно было всего лишь не позволить им зайти мне за спину. А при такой ширине тоннеля это сделать нетрудно». «Но это монстры с пятого уровня изнанки». «Ну, во-первых, монстров среднего уровня вошло всего два, а остальные были мелкими. А во-вторых, я барон Зубарев, глава рода, а не простолюдин с улицы. Боги, какие бы они ни были, никогда не сделают слабого человека главой рода». Тем более единственного на тот момент. У твоего бога появились последователи, кроме тебя? Да, я принял их недавно. Двое аристократов, остальные простолюдины. Все бойцы и маги. Когда будете допрашивать мой персонал, увидите на них кольца моего рода. Скажи, а портал, которым ты перебрался с пятого уровня изнанки на второй, все еще активен? Понятия не имею. Как-то, знаете ли, не было желания проверять. Но возле него не было портального зверя. «Не было, точно помню». «Портальное полотно отличалось от того, что я привык видеть». «Другими словами, его мог открыть какой-то сторонний порталист». «Мог. Учитывая, что тот, кого я чуть было не поймал, владеет способностью или магией и так эффективно скрываться, то не исключено, что существует и настолько же хорошо замаскированный порталист». «Тогда зачем он открыл тебе портал?» «Я думал над этим и пришел волк к какому выводу. Порталист не мог открыть портал и уйти, не выдав себя». Перейти в какую-то другую область и открыть портал там тоже было опасно, поскольку кругом бродят монстры, а здесь относительно безопасно из-за того, что монстры друг друга сожрали. Вот он и решил выпустить сначала меня, а потом ушел сам при помощи другого портала. Вполне может быть. Похоже, вы им помешали. Они никак не предполагали, что кто-то окажется в тоннеле во время открытия портала. И уж тем более, что вас вытащат оттуда. Поэтому они действовали по ситуации и позволили вам уйти». Раз уж вы смогли выжить в той бойне, предположил дознаватель. Да представляю, как они вас материли, когда вы вместо того, чтобы уйти, начали заготавливать трофеи. Похоже, их время сильно поджимало, и поэтому они открыли вам портал. Там много еще добра оставалось, поинтересовался ментатор. Много не то слово. Я бы себе на месте баронства один сплошной город построил, с кучей высоток магазинов, торговых центров, всяких парков и спа-отелей. «До сих пор сердце кровью обливается, как вспомню, сколько пришлось бросить для того, чтобы успеть перейти в портал». «А ты сразу в портал прыгнул?» «Я что, похож на идиота?» «Конечно, не сразу. Я сначала скидал туда все трофеи, которые успел добыть, и только потом забежал сам». «Все трое заржали. Это хорошо. Значит, они поверили и приняли мою версию». «Ох, и попортил ты кому-то нервы. Интересно, что за эксперимент они проводили?» Отсмеявшись, задался вопросом Антон Сергеевич. «Сам бы хотел знать. А еще знать бы, куда меня забросило. Ведь изнанка, из которой я вышел, имеет всего три уровня. Получается, что кто-то умеет открывать порталы между изнанками. Сделал я вид, что расстроился». «Получается так. Вот только мы не можем узнать даже, где ты был. Не говоря уже про то, чтобы узнать, кто проводил эксперименты». Если они открывают порталы между изнанками, то они могли перенестись абсолютно с любой изнанки на этой планете. А если даже ограничены каким-то определенным радиусом, то мы все равно не сможем пройтись по всем ближайшим изнанкам, в которых есть пятый уровень. Уровни изнанки — это целые миры, и они могли проводить эксперимент как в трех километрах от портала, так и в тридцати тысячах. Так что даже искать не имеет смысла. Вынужден с вами согласиться, это будет бесполезной тратой времени. Да и трофеи из того, что там осталось, уже не сделать. Что ты планируешь оставить себе из трофеев? То, что находится вот здесь. Это большая часть. Все верно. У меня на эти трофеи есть свои планы. Хорошо, я тебя понял. Завтра приедут люди и все заберут под упись. Если цена будет низкой, я начну продавать трофеи на аукционах. А ты ничего не попутал, малец? Ты сейчас короне угрожаешь? Не угрожаю, оставлю известность, что если корона решит сэкономить на мне, то я найду другие варианты сбыта качественных трофеев. Ты ведь понимаешь, что одно мое слово, и ни один аукцион не примет у тебя эти трофеи на реализацию. Понимаю, но тогда я найду другие каналы сбыта, которые вам еще меньше понравятся. Осторожнее с выражениями, иначе благосклонность императора может и закончиться. Я аккуратен, как никогда. Я мог бы промолчать и в следующий раз сделать по-своему, но я счел нужным поставить вас в известность, чтобы потом не было никаких недоразумений и недопонимания. Я уважаю нашего императора, и меня все устраивает, но если нам не решат сэкономить, то в следующий раз я поступлю по-другому. Я тебя услышал, но на цены выше рыночных не рассчитывай. Рыночные цены меня вполне устроят. На таких условиях я согласен на дальнейшее сотрудничество. Хорошо. Все, что мне нужно было, я узнал. Жди завтра службу имперской безопасности. Они опишут и заберут все трофеи, которые ты продаешь короне. Это все, что туда был. Нет, части я продал графу Лемурову. Вот список того, что было продано. Лемуров знает, что я передам вам эту информацию. Антон Сергеевич взглянул на список и вернул его обратно со словами: Я в курсе. Просто хотел убедиться, что ты действительно лоялен короне. «Речь идет только о трофеях. Я имею право продавать их кому захочу. Они принадлежат мне на законном основании. Я позвонил вам, чтобы выказать свою лояльность императору, и предложил выкупить трофеи, а вы из этого не пойми, что устроили. Зачем?» «На то есть свои причины. Ладно, извини, больше задерживаться не могу. Дел еще очень много. Мне пора». Мы пожали друг другу руки, и Антон Сергеевич покинул мой дом, а вот дознаватель с ментатором остались опрашивать прислугу и членов моего рода, поэтому и мне пришлось задержаться до утра и встать пораньше, чтобы успеть на учебу. На учебу я успел, а вот после нее меня ждал еще один сюрприз. Алина протянула мне конверт. Я взял его и распечатал. В нем лежал пригласительный билет, а, если быть точнее, сам конверт и был пригласительным билетом, в котором говорилось, что я и моя невеста приглашены на бал к князю Сорокину. «Я так понимаю, идти обязательно?» — на всякий случай поинтересовался я. В ответ Алина угукнула и покачала головой. «Далеко он живет? «В Екатеринбурге». «В самом городе или...» «Или». Его поместье находится недалеко от Екатеринбурга и занимает довольно обширную площадь. Что, прям больше моего баронства? Ну, не настолько. Это же поместье, как-никак. Мы приглашены с тобой только вдвоем? Нет, еще мои отец с матерью туда едут. Понятно. Выходит, приглашение выдано о линии плюс один, особенно с учетом того, что принесла мне его ты. Они даже курьера ко мне не отправили. Похоже, я слишком мелковат для них. Не обижайся. Я сама не люблю у них бывать. Там слишком часто пристают ко мне. Хочешь, мы не пойдем? «Не пойдем туда, где к тебе пристают?» «Ну уж нет. Нужно выбить пару десятков зубов, отрезать с десяток ушей, и тогда люди поймут, что не стоит зариться на мое. «А я твоя?» — поинтересовалась Алина и покраснела. «Интересно, почему ее эта тема так сильно смущает?» «Конечно моя. Разве на нашей помолвке была не ты, а твоя сестра-близнец?» «Нет, на нашей помолвке была именно я, но я о другом спрашивала». «О том, нравишься ты мне или нет?» «Однозначно нравишься, и я не пропущу это мероприятие, если оно для тебя важно». «Для меня нет, для отца важно». «Значит, поддержу твоего отца, заодно повеселюсь». Алина улыбнулась и ответила. «Зная тебя, могу сказать, что скучно тебе там не будет точно. Ты только, пожалуйста, с князем и княжичем дуэли не устраивай». «Все будет зависеть от их поведения». «Мирон, пожалуйста, не надо!» Не на шутку испугалась Алина. «Да не собираюсь я драться с ними на дуэли». По крайней мере, постараюсь не стать зачинщиком. Но если меня вызовут, я отказываться не стану. Уж прости». «Ни князь, ни княжич не станут вызывать тебя на дуэль, если ты не сделаешь ничего, что опорочило бы их честь или честь рода. Но ты у меня вроде первый на не лезешь, так что тут я спокойна». «А остальных, значит, на дуэль вызывать можно?» «Некоторых я бы сама с удовольствием вызвала, но у меня к тебе просьба. Давай просто постараемся насладиться праздником». Я хочу побыть с тобой, и если получится, то забей на всех и просто отдохнем. «Заманчивое предложение. Пожалуй, я соглашусь на него. А что за праздник?» «День рождения книги Сорокиной». «Ох ты ж, блин. Нужно срочно думать над тем, что подарить». «Не переживай, отец уже подготовил подарок от нас с тобой. Он просто вычтет его стоимость из тех денег, что должен тебе. Я не совсем поняла, что он имел в виду, но тебе лучше, наверное, переговорить с ним лично». «Нет, так не пойдет. Я впервые приглашу на день рождения особо такого уровня, и дарить ей чужой подарок будет неприлично. Тем более, что с твоих слов я понял, это довольно приличная семья». «Да, они хорошие люди. Но что ты собираешься дарить?» «Именно над ответом на этот вопрос мне и предстоит подумать. Кстати, мы уже пришли к твоему дому. Так, это мне на удачу, все прости, мне пора бежать». Я сам чмокнул ее в губы и собрался уходить, но она остановила меня со словами. «Это так не работает! Я сама должна тебя поцеловать! Это тебе на удачу!» Она чмокнула меня в губы и сказала. «Вот теперь сработает. Я так поняла, у тебя появилась идея. Ты только мне сообщи, что собираешься дарить. Я тебе скажу, понравится это княгине или нет». «За это не переживай. Ей обязательно понравится. Ладно, я побежал. До выходных я буду очень занят, но всегда найду время получить свою порцию удачи». «Беги уже», — ответила Алина, развернулась и пошла в дом. А я рванул к себе, быстро поел, переоделся и отправился на четвертый уровень изнанки под Краснодаром. Мне пришла в голову великолепная идея. Раз уж Алина говорит, что князья — хорошие люди, то почему бы не сделать им хороший подарок? А точнее, ей. Заодно и себя покажу. Я вспомнил, что у меня есть практически все необходимые материалы для одного очень интересного артефакта. Он, в принципе, неприхотлив и делается из трофеев с монстров низкого уровня. Хватает даже монстров с четвертого уровня, но у меня есть большая часть трофеев с пятого, поэтому он будет еще эффективнее. Не ляпнуть бы при ком-нибудь, что четвертый и пятый уровень изнанки — это мелочи для меня, а то так вся моя легенда накроется медным тазом. Идея, конечно, замечательная. Уверен, что в этом мире, если его и умеют делать, то это большая редкость, а я смогу сделать этот артефакт. Вот только есть одна загвоздка. Для его создания требуется целых три редчайших трофея и одна очень редкая руда. Трофеи у меня имелись, а вот руды не было, поэтому мне необходимо излазить четвертый уровень изнанки для того, чтобы ее найти. Помнится, я встречал места, которые косвенно указывали на то, что в этом районе может находиться эта руда. Мне повезло, и я нашел небольшое количество этой руды на следующий день. Его было очень мало, но на артефакт хватит, и даже пару грамм останется. Дмитрий Иосифович, здравствуйте. Нужна ваша помощь, выручайте. Здравствуйте, Мирон Викторович. Разве могло быть по-другому? Слушаю вас. Мне до обеда ближайшей субботы очень нужна золотая оправа, в которую нужно вставить определенную деталь. Сможете это сделать? Смогу ли я? Глупый вопрос. Смогу хоть цветок живой в золотой медальон вплавить так, что все подумают, будто он из него растет. Вопрос заключается в другом. Зачем это мне? С этим как раз никаких вопросов нет. Я тут недавно случайно попал на пятый уровень изнанки и принес оттуда отличные трофеи премиального качества. Вот и подумал, а вдруг часть из них пригодится Дмитрию Иосифовичу Кальмарову. А учитывая, какое кольцо он мне сделал, я не могу не отблагодарить его. Но, опять же, не бесплатно. Вот и решил, что мне срочно нужно золотое обрамление и печь. «Какая печь?» — не понял Кальмаров. «Обычная плавильная печь для ценных металлов. Мне нужно кое-что в ней расплавить». «В моей печи?» «Ну, можно не в вашей. Мне важно, чтобы температура была соответствующей и стабильной». «Нет, это абсолютно исключено». «Какая жалость. А у меня должно было остаться два грамма этой редкой руды, один из которых я хотел отдать вам, да еще и камни из желчного пузыря спрута. Ну что ж поделать, я прекрасно все понимаю. Придется камни продать его императорскому величеству». «Это шантаж. Выставьте ваши камни на аукцион». Что вы, разве можно такие редкие вещи выставлять на аукцион? Мне необходимо отблагодарить его императорское величество за то, что он доверил мне такое шикарное баронство. Поэтому я продам эти камни короне. Я сам выплавлю эту руду. При всем уважении, Дмитрий Иосифович, но вы не сможете выплавить ее правильно. Если бы у меня ее было больше, я бы с удовольствием позволил вам поэкспериментировать, но у меня ее крайне ограниченное количество. А если вы сломаете мою печь... Куплю новую или компенсирую трофеями с изнанки. На ваш выбор. Ни за что не поверю, что у вас нет запасной. Для чего вам это украшение? Меня пригласили на юбилей к княгине Сорокиной. Нужно не ударить в грязь лицом. Хочу подарить ей артефакт, но чтобы он красиво смотрелся, его необходимо обрамить золотом. Ну так что, по рукам? Жду вас у себя немедленно. В течение часа не приедете. Можете ко мне больше вообще ни с чем не подходить. Так я уже здесь. Открывайте двери ответил я и хлопнул дверцей машины. На плавку руды у нас ушло около двух часов. Дмитрий Иосифович очень внимательно следил за тем, как я это делаю, и крайне ревностно относился к тому, что я использовал его инструмент. Однако я знал, как им пользоваться и как плавить руду. Пока руда плавилась, Кальмаров сделал форму по моему эскизу, и когда все было готово, я залил в нее расплавленный металл. Затвердевает он крайне быстро, поэтому долго ждать не пришлось. Вскоре ювелир держал в руках оправу для будущего артефакта, и я нарисовал ему внешний вид этого артефакта, чтобы он смог придумать к нему хорошее обрамление. «Все, езжайте, мне нужно работать, и попробуйте только приехать забирать свой заказ без моих камней. А, кстати, что можно делать с этим металлом?» Он показал мне громовый слиток, который я, как и обещал, отдал ему. «А это вы мне скажите. Вы ведь прекрасно разбираетесь в металлах». «Изучите его свойства и все узнаете, но если вдруг вы не сможете раскрыть всех его свойств, я вам с удовольствием расскажу». «Так все, идите уже! Что значит не смогу раскрыть всех его свойств? Ну и дерзкая молодежь нынче пошла!» Я попрощался и под недовольное обурчение старика покинул его мастерскую. «Теперь мне предстояло создать сам артефакт, точнее его начинку» поэтому отсюда я поехал прямиком в свое поместье и почти всю ночь провозился с подготовкой материалов. На следующее утро я отправился в академию, а после, получив свой чмок на удачу, снова вернулся в поместье и также поздно лег спать. Выспаться я сумел только с пятницы на субботу, когда у нас не было занятий. Начинка для артефакта была готова, а за его обрамлением нужно было ехать к обеду. Алина еще с утра уехала к своим родителям, и мы договорились с ней, что я заеду ближе к вечеру, поскольку бал начинался довольно поздно. У ювелира я вставил начинку в шикарнейшее обрамление, которое достойно не только княгини, но и императрицы, причем правящей. «Вы покажете, что делает ваш артефакт», — поинтересовался Дмитрий Иосифович, складывая камни, которые я ему передал в сейф, как, собственно, и остальные материалы, которые я ему продал. Показать не смогу, он работает только на женщинах и только после привязки кровью. Но рассказать расскажу, если вам интересно. Я вас очень внимательно слушаю. После того, как произойдёт привязка кровью, на этой броши распустится роза, которая будет принимать цвет, подходящий под то одеяние, на которое она будет приколота. Но это лишь визуальное отображение артефакта. Самое важное ее свойство заключается в том, что оно омолаживает организм женщины и не позволяет стареть. Жизнь, конечно, она не продлевает и от болезней не лечит, но внешне женщина всегда будет выглядеть лет на 30. Точнее, не так. Женщина будет выглядеть так же молода, как она выглядела в 30 лет. А если женщине меньше 30? Значит, на ее одежде будет висеть красивая роза, идеально подходящая ей под ее наряд. А если снять бруш Эффект молодости не проявляется и не исчезает мгновенно. На все требуется много времени. Помолодеет она не сразу, как, собственно, и постареет, если снимать брошь. Поэтому можно смело переодеваться, не опасаясь, что превратишься в старуху, а также принимать ванную, заниматься сексом и всем остальным, что требует наготы. Даже с этими ограничениями это реальный императорский подарок. Я знаю. Надеюсь, его оценят по достоинству. Его трудно недооценить. А как скоро она помолодеет? Первые признаки проявятся через несколько дней после привязки и ношения этой броши, а полное омоложение займет около месяца. У всех это происходит по-разному, но сроки почти у всех одинаковые. А вы сможете сделать еще такой же артефакт? Смогу, если будут все необходимые материалы, но, как вы могли заметить, руды осталось всего 2 грамма, и этого не хватит. Да и трофеев осталось не так много. Не уверен, что их тоже хватит. Я вас понял, но имейте, пожалуйста, в виду, что если у вас появится возможность сделать такой же артефакт для меня, я имею в виду для моей супруги, то я с удовольствием у вас его выкуплю. Хорошо. Будем считать, что я заказ принял, но срок исполнения не ограничен. А теперь, с вашего позволения, я отклоняюсь. Как и обещал, я заехал за Алиной вовремя. Ее родители поехали на своей машине, а мы с Алиной поехали следом на моей. От Екатеринбурга до Тюмени добираться относительно недолго, но за это время Алина раз пять попросила меня показать подарок, который я подготовил к княжне. И каждый раз я доставал только коробочку, не разрешая ее открыть, потому что открыть ее должна была та, кто привяжет этот артефакт к себе. Это поможет установить связь с артефактом гораздо быстрее. Российская империя, имение рода Сорокиных. «Граф Артур Федорович Лемуров с супругой», — объявил Глашатой, после чего отец и мать Алины прошествовали в зал. «Барон Мирон Викторович Зубарев с невестой», — представил нас, Глашатой, и теперь уже мы прошествовали в зал, вот только никто на нас не обращал внимания. Точнее, обращали внимание, но не на нас, а на мою невесту. Кое-кто даже позволял себе бросать масляные взгляды в ее сторону, отчего у меня не появилось желания вызвать на дуэль наглецов. Мне просто захотелось разорвать их пополам и сказать, что так и было, когда я пришел. Но, к сожалению, я не могу себе такого позволить, поэтому гордо шествовал в направлении виновницы торжества. Мы с Алиной остановились в метрах в пяти от ее родителей и дождались, пока те вручат свой подарок и выскажут пожелания именинницы, после чего наступил наш черёд. Мы подошли, и я, улыбнувшись, произнес: «Рад знакомству, светлая княгиня!»